Вся земля мужикам. Каждому по 110 десятин, чтобы никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти 110 десятин верная, дербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.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 Сотни тысяч винтовок закопанных в землю, упрятанных в клунях и каморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, корки шмпалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и трёхдюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулемёты в каждой второй.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 Безпанов, без офицеров москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесах и десятком тысяч мужичков. Ого-го. Вот это было. А узник, гитара. Словы грозные, ужасные наступают на нас день треньих, не колка.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 Кончились всякие знамения и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы, а нет. Оно было так величественно, что о нём человечество, наверное, будет говорить ещё 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далёком европейском западе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 полная болезненной жизни она похожа на рахитиков демонов ребят на протухшее постное масло на матерную ругань женскими голосами в темноте словом она похожа на смерть кончина немцы оставляют Украину значит Значит, одним бежать, а другим встречать новых удивительных незваных гостей в городе. И стало быть, кому-то придётся умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? Умигать не в помегушки играть вдруг.